мудрец в юбке. Иритроград Крутицкий и либерал Городулин – желанные гости в доме богатой вдовы Турусиной. «Барыня родом из купчих», – определяет ее Островский, и этим уже многое сказано. В ее доме еще держатся черты старомосковского уклада, с его хлебосольством и набожностью, лампадками по углам и толчьей ворожей и странниц в задних комнатах и на кухне. А в нраве самой хозяйке суеверия замоскворецкой купчихи переплелись с замашками стареющей светской львицы. На первый взгляд, в этом характере нет ничего нового для Островского. Все тот же тип богатой барыни, ханджи-купчихи, знакомый нам по его старым пьесам из купеческого быта. Зачем нужен этот бытовой дивертисмент в политической комедии о мудрецах? Ради московского колорита или для того, чтобы свести в ее доме действующих лиц комедии? Нет, фигура Турусиной слишком любопытна сама по себе, чтобы иметь лишь вспомогательное сюжетное значение. Мы не ошибемся, если увидим в ней еще одного московского мудреца, правда, на этот раз мудреца в юбке. Иными словами, Турусина тоже воплотила в себе разновидность умонастроений, без учета которых картина вырождения сознательной мысли, изображенной Островским, оказалась бы неполной. Под крышей богатой дачи в Сокольниках вовсе не входят в оттенки либеральных или консервативных убеждений а попросту по старине верует в чудесные знамения, совпадения, приметы, гадания ворожей и прорицания юродивых. Принимая у себя людей разных толков, Турусина хочет показать, что она чувствует себя выше не только консерватизма с либерализмом, но и вообще всякой политики, приходящей злобы дня. «Я делаю добро для добра, не разбирая людей», — потупив глаза, объясняет Турусина. Ей хочется думать, что она живет в вечности. Она не желает знать, о чем шумят современные витии. Какая реформа, какие крепостные, что за новые суды? Помилуйте, есть ли ей досуг заниматься всей этой суетностью? Она знает одно. Существуют приятные светские знакомые, солидные люди. Мамаев, Городулин, Крутицкий. И что ей до их споров и недоразумений? Однажды, порешив про себя, что ей важны лишь высшие неземные заботы, она получает возможность прекрасно ладить со всеми к непременной собственной выгоде. «Я знаю одно, что на земле правды нет, и с каждым днем все больше в этом убеждаюсь», говорит Турусина в конце пьесы. Но не надо думать, что ее глаза обращены к небу. Она не столько религиозна, сколько суеверна, Ее пугают дурные сны, случайные совпадения, недобрые приметы. Едва собравшись выехать из дому, Турусина велит откладывать лошадей, потому что в самых воротах женщина перешла дорогу экипажу. А тут еще встреча с правой стороны. Когда исчезает искренняя вера, то в огромной прогрессии растут ее дешевые суррогаты, прорицания, предрассудки, примета. Предрассудок захватывает место, оставшееся пустым после религии. Существует известный психологический закон, что желаешь видеть, на что себя настраиваешь, что и получишь. Скромная дача в Сокольниках оказывается настоящим домом чудес. Островский не отказывает себе в удовольствии воссоздать эти чудеса, чтобы весело посмеяться над ними. Стоит Турусиной в разговоре с Крутицким обронить реплику «Вы странный человек?», как появляется лакей Григорий и торжественно возвещает «Странный человек пришел», он имеет в виду странника. Стоит произнести слово «блаженство», как снова Григорий вырастает на пороге «Блаженный человек пришел». Слово служит как бы заклинанием, вызывающим духов. И когда после бормотания манефы «К кому бедокур, а к вам белокур» дверь открывается и входит Белокурый глумов», никто уже ничему не удивляется, и его принимают как избранного небом жениха для Машеньки. Всякий спрос рождает предложение. Причуды богатой барыни должны быть удовлетворены, и вокруг Турусины возникает целый сон гадальщиц, оракулов и пророчиц. Правда, и прорицатели ныне уже не те. Разве можно сравнить темную крестьянку Манефу с прославленным Иваном Яковлевичем Корейшей? «Какая потеря для Москвы, что умер Иван Яковлевич», – печалится Турусина. «Как легко и просто было жить в Москве при нем». Вот теперь я ночью не сплю, все думаю, как пристроить Машеньку. Но ошибешься как-нибудь, на моей душе грех будет. А будь жив, Иван Яковлевич, мне бы и думать не о чем, съездила, спросила и спокойно. Что это? Карикатурное преувеличение, и издевка? Ничуть не бывало. С Иваном Яковлевичем советовались не только по матримониальным делам, и не одни лишь суеверные барыни вроде Турусиной ездили к нему на поклон. Приятель Островского в молодые годы известный младославянофил Тертий Филиппов задумал в 1855 году издавать журнал «Русская беседа». И в видах трудности этого предприятия не смог обойтись без совета скорейшей. «Хочу вас утешить прежде всего хорошими известиями о нашем журнале», писал Филиппов и Кириевскому 19 сентября 1855 года. «Во-первых, я еще в августе был у Ивана яклича и спросил у него письменно, будет ли раб Тертий издавать журнал. Ответ. Из уст коего текла речь слаще меда. Это что-то лесное обозначало». Рассказывая о пророчестве Ивана Яковлевича, Филиппов еще словно не выбрал тона и колеблется между иронией и серьезностью, но то, что он на всякий случай, а вдруг поможет, решил посоветоваться скорейшей об издании журнала, свидетельствует о том, что суеверие Турусиной, запечатленное Островским, не слишком, так сказать, индивидуальное, а относится скорее к некой типологии ума. Среди разных видов унижения и компроментации мысли, изображенных в комедии Островского, свое место занимает таким образом и религиозное ханжество, безверие, прикрываемое напускной набожностью. Ему тоже надлежит быть выставленным в той кунскамере человеческой глупости, какую соорудил драматург, защищая человеческий разум. «Тяжело». Душно от всех этих оттенков людской глупости и пошлости. Но наше путешествие по сценической стране дураков еще не закончено, и я тороплюсь очистить авансцену для появления главного героя комедии и главного мудреца Глумова.